Ах, витязь, то была Наина. Я к ней, и пламень роковой За дерзкий взор мне был наградой, И я любовь узнал душой С ее небесною отрадой, С ее мучительной тоской. Умчалась года половина. Я с трепетом открылся ей, Сказал, люблю тебя, Наина.